Часть 3. Отель Мамонт. Глава 1. Офицер секретной службы Пол Каннингем глядел в окно уже минут 10. Глядеть было особо не на что кружило бесконечное облако снега, из-за которого закрыли лыжную трассу. Месье Фабьен, невысокого роста человечек и ко всему владелец отеля Мамонт, нервно пощипывал свою козью бородку. Мда! Тяжело выдохнул Каннингем. Ситуация крайне неприятная. «Кошмар! Злой рок над моим отелем!» «Это самый натуральный кошмар!» Канингем присел в кресло. Слово «кошмар» за последние два дня звучало чаще любого другого. Месье Фабьен эмоционально жестикулировал и в очередной раз повторял. «Сам Бог послал вас, дорогой Поль! Вы должны мне помочь! Репутация отеля под ударом!» «Ну, не Бог послал!» «А вы сами пригласили меня», — сказал Канингем. «Да, но я приглашал вас отдохнуть, быть моим почетным гостем. Я не просил вас обнаруживать мертвые тела в подъемниках». Перед Канингемом вновь и вновь представала сцена двухдневной давности. Он вышел покурить после прекрасного ленча. Месье Фабьен не соврал насчет квалификации его повара и, гуляя, добрел до фуникулера. Ему показалось, что в кабинке из-за сидений Выглядывали ноги. Он вошел в кабинку и обнаружил бездыханную женщину, лежавшую на полу. Пол Канингом вытер сухие уголки рта. Это был высокий худой мужчина лет 60, а возможно и 70, с добрым лицом и грустными, как у собаки, глазами. У него были длинные кисти рук с набором костлявых пальцев, напоминавших пальцы смерти, и большой и острый, как скала, нос. «Что поделать?» — объяснял старому другу мистер Каннингем. «Тела я нахожу по роду своей деятельности, и неважно, на отдыхе я или на службе. Но я так долго нахожусь на этой службе, что порой кажется, что это не я нахожу тела, а они меня». Лицо месье Фабьена сморщилось от отвращения к предмету разговора. Он сказал, «Вам, британцам, нравится, когда тела мертвые. Мы, французы, любим тела, Живые, здоровые, с хорошими формами. Пол Каннингем улыбнулся. Как раз таким было тело миссис Робинсон. Живым, здоровым, с хорошими формами. До того, как оно стало мертвым. Вот! Стало мертвым! То есть перешло в вашу категорию, мой друг? Жальтесь надо мной, над моими служащими, над моим непревзойденным шеф-поваром, над моей бедной мамой. «Мы так долго готовили отель к сезону, столько сил вложили, столько денег, много-много денег!» «Успокойтесь, старина», — мягко сказал Канингам, «В конце концов, мы не знаем наверняка, от чего именно скончалась эта женщина». «О, мой боже!» «Вполне вероятно, что у нее действительно было слабое здоровье, как заверил нас ее муж». «Муж, муж! Ах, а как же следы того порошка на бутылке? Вы говорили его название». «Веронал, судя по специфическому горьковатому привкусу». «Да, Веронал. Разве это не указывает на то, что кто-то отравил бедную мадам?» «Пожалуй, что да». «Ах, мой друг, я даже не знаю, что хуже. Слабое сердце или убийство. И то, и другое плохая реклама для меня. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть и покататься. А если они прослышат, что тут люди мрут, не доехав до отеля?» то пойдут слухи, что здесь какие-то особые перепады давления, и можно умереть прямо в фуникулёре. А я знаю, что такие слухи не заставят себя ждать. Однажды я сам пошёл на такую низость в расчёте подпортить репутацию конкурентам. «Успокойтесь, старина, присядьте». Месье Фабьен скрестил на груди непослушные руки и сел на диван. «Говорила мне, мамо...» заниматься виноградниками в Провансе. Напомните, почему вы затеяли этот бизнес в Югославии? Деньги, мой друг. Здесь катастрофически дешевле делать деньги. Да, верно, вы ведь говорили. Но теперь все пропало. Лицо месье Фабьена спряталось в ладонях. Мистер Каннингем сказал рассудительно, нам следует дождаться результатов вскрытия. Как только станет известно, что произошло с миссис Робинсон, будет ясно, в каком направлении нам следует двигаться. В любом случае, местная полиция уже допросила семью Робинсон и других гостей отеля. Все приличия соблюдены. Не волнуйтесь, мой друг, все будет в порядке. Ах, приличия! Что мне до приличий? Вы помните, что началось после того, как в Сараево убили эрцгерцога? Боюсь, слишком хорошо помню. Вот о чем я беспокоюсь. Но ведь с той войны началась наша с вами дружба. Ах, дорогой Поль! Как бы мой скромный отель не стал той песчинкой, с которой начнется буря!» Пол Канингем знал своего друга слишком давно и обстоятельно. Месье Фабьен был добрейшей души человек. С какой честью и отвагой Этот невысокий француз носил форму и защищал свой народ. Месье Фабьен не отступит ни за что. Ах, сам не знаю, чего хочу от вас! Наверное, я уже слетел со всех катушек и сошел с ума, как и моя бедная мама. Канингем хотел бы вновь повторить, что ничего нельзя поделать до того, как будут известны результаты вскрытия, но знал, что это было бы неправдой. Вернее,. «Не совсем правдой». Он произвел задумчивый вздох, после которого сказал, «Вы хотите ясности, мой друг?» «Верно!» «Хотите вновь ощутить твердую землю под ногами и как можно скорее?» «Ну да, господи!» «Вы как нашкодивший школьник, подложивший лягушку учительнице и не знающий, обнаружила она пакость или нет, а вас уже начала мучить совесть. Месье Фабьен...» Резко перестал страдать и с непониманием уставился на Канингема. Офицер понял, что лягушка была явно не к месту. «Каждая минута в неизвестности для вас подобна пытке». «Да-да, подобна пытке! Подобна кошмару!» «Но я готовлю вас, мой друг, к еще большему кошмару. Если окажется, что миссис Робинсон и в самом деле отравили, то мы окажемся в беде и навряд ли продвинемся в деле». «О-ла-ла-ла-ла-ла!» ла ла, -ла — подтвердил Канингем. «Видите ли, здоровье может подвести каждого. И я верю, что в случае подтверждения естественной смерти местная полиция сделает все возможное, чтобы ваша репутация не пострадала. В конце концов, ваш замечательный отель привлекает туристов, приносит прибыли этой стране. Вы платите налоги. Ну да, ну да. Много налогов. Но если окажется, что миссис Робинсон отравили, и, как я предполагаю, вероналом, то тут мы зайдем в тупик. Тупик! В ужасе повторили губы месье Фабиена. Эту бутылку со следами порошка передавали по кабинке туда-сюда, и кто угодно из семьи мог насыпать туда смертельную дозу. Моя бедная мама, моя дорогая мама, какая драма! Я полагаю, что вряд ли кто-то из семьи признается в содеянном. И наступит тупик всему моему делу. Вашему делу, уверен, тупик не наступит, покуда вы живы и здоровы. А это зависит от того, здорова ли моя матушка. Зная вашу прелестную матушку с ее отменным здоровьем, я предрекаю вашему бизнесу долгие годы процветания. Мне бы ваш оптимизм, «Но боюсь, пока жива моя матушка, мои нервы навсегда будут больными и расшатанными!» Пол Каннингем умолк ненадолго, прикидывая, как бы яснее выразить следующую мысль. «Как говорят в наших рядах, нет такого тупика, который нельзя было бы перелезть через верх. Была бы подходящая лестница». Он побарабанил пальцами по деревянной ручке кресла. «Я раскрывал очень запутанные дела» подвергал несметное количество раз опасности свою жизнь, изучал загадочные следы и отпечатки, следил за преступниками и был невидимкой. Так вот, с высоты своего опыта заявляю, что если миссис Робинсон действительно отравили, то это дело должно быть невероятно простым. Но не для меня, а для человека, который очень тонко разбирается в человеческой психологии, который постепенно сможет построить ту самую лесенку через тупик. Месье Фабьен внимательно слушал Розину Фрод, а под конец сказал, «Это же в точности моя бедная мама!» «Если вы с ее огорода умыкнете луковицу или капусту, она вас вычислит по одному цвету лица!» Уголки рта Аканингема чуть поднялись вверх. «Вы, вероятно, сочтете, что у меня бред», — сказал он. Но я, возможно, знаю человека, который бы нам помог. Не пытайте меня, говорите, кто он. Ваш коллега? Он далеко? Он не мой коллега. И в данную минуту он находится здесь, в вашем отеле.